Глава 3. Определение вашей базовой структуры и как это влияет на выигрыши и проигрыши. Я изменяюсь, не пытаясь быть кем-то, кем я не являюсь. Я изменяюсь, приходя к полному пониманию того, кто я. Теория дзен-буддизма об экзистенциальном изменении. Цель. Понять суть энергии рынков структуру структур и двух типов базовой структуры. К числу главных достижений новой науки о хаосе относится то, что она изучает естественные явления. Одно из открытий Мандельброта состояло в том, что фрактальные измерения рек сходны с фрактальными измерениями фьючерсных рынков. А это указывает на то, что рынки скорее являются функцией природы, чем процессом, созданным левым полушарием человеческого мозга. Мы считаем, что экономический, фундаментальный, механический и технический виды анализа не точно отражают поведение рынка. Если бы рынки были линейными, то на них было бы меньше неудачников, особенно если учитывать высокий уровень ума среднего трейдера. Если бы работала традиционная логика – то было бы гораздо меньше жалоб и гораздо больше историй успеха. Наука о хаосе дает три главных принципа для изучения рынков. Все вместе эти принципы управляют поведением энергии. С позиции физики все во Вселенной является энергией. Эти принципы полностью описываются в книге Роберта Фрица «Путь наименьшего сопротивления» – «The Path of Least Resistance». Далее обобщается их суть. Принципы изучения энергии рынка. 1. Энергия всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Когда река течет вниз, ее поведение определяется путем наименьшего сопротивления. Когда она течет вокруг камней и вдоль изгибов русла, энергию ей дает сила тяжести. Фьючерсный или фондовый рынок подобен реке. Каждую минуту торгов он движется, выбирая путь наименьшего сопротивления. Мы все так поступаем, не только на рынке, и вы, и я, и вообще все в природе. Это неотъемлемая часть ее устройства. Вы слушаете данное предложение в данное время, потому что это путь наименьшего сопротивления с точки зрения вашего управления временем. Вы сидите там, где сидите, потому что в это место вас привел путь наименьшего сопротивления. На рынке вы закроете выигрышную позицию, когда боль от потери еще одного доллара становится сильнее, чем боль от признания того, что вы были неправы, открыв эту сделку. Опять же, путь наименьшего сопротивления оказывается выигрышным. 2. Путь наименьшего сопротивления определяется всегда базовой и обычно невидимой структурой. Поведение реки, вне зависимости от того, течет она спокойно по склону холма или создает пороги, зависит от базовой структуры русла. Если оно глубокое и широкое, река будет течь спокойно, а если русло мелкое и узкое, в ней будут появляться пороги. Поведение реки можно точно предсказать, изучив ее русло. Предположим, что сейчас вам потребовалось пойти в ванную комнату. Вы, вероятнее всего, пройдете через одну или более комнат или дверей. Почему бы просто не спрямить путь и не пройти через стены прямо в ванную? Потому что вы давно уже узнали, что если вы попытаетесь пройти сквозь стену, то лишь причините себе боль. И когда вы идете по направлению к ванной комнате, вы, вероятно, не осознаете того, что ваше поведение было определено архитектором, который придумал расположение дверей, и строителем, который поставил эти двери там, где они сейчас стоят. Архитектор и строитель дали вашим комнатам их базовую структуру. Аналогичным образом ваш подход к торговле определяет базовая структура вашей жизни. Вне зависимости от того, известно вам о ее существовании или нет, она определяет ваше поведение и вашу реакцию на любое движение рынка. Многие трейдеры, не устающие повторять свое торговое поведение, несут одни убытки. Они часто ощущают себя беспомощными и разочарованными. Они ходят на семинары, читают книги и подчеркивают уместные, как им кажется, абзацы. Изучают НЛП, нейролингвистическое программирование, берут частные уроки у психологов рынка и затем обнаруживают, что оказываются на той же проигрышной колее. Если такое случается с вами, значит вы просто не меняете свою базовую структуру. Если вы производите лишь поверхностные изменения, ничего по-настоящему и не изменится. Постоянные трансформации происходят только тогда, когда меняется базовая структура. Когда ваша личная базовая структура начинает соответствовать структуре рынка, путь к выигрышу станет для вас путем наименьшего сопротивления. Как трейдер, инвестор, вы всегда знаете, когда идете против него. В вашем теле и уме немедленно накапливается напряжение. Если вы испытываете его во время торговли, значит вы не плывете вниз по течению. Научившись определять базовую структуру рынка, вы сможете приспособиться к его поведению и просто парить, как бабочка, жалить, как пчела. 3. Базовую и обычно невидимую структуру всегда можно увидеть или изменить. Большинство трейдеров и инвесторов, похоже, стремятся изменить направление реки, рынка, пытаясь вычерпать из нее воду ведрами. Это невыполнимая задача. Однако, если бы они поднялись вверх, к ее истоку, то смогли бы изменить весь путь течения реки, просто передвинув несколько камней, так, чтобы вода потекла в другом направлении. Иногда небольшие изменения в причинах могут привести к огромным изменениям в поведении. С точки зрения ньютоновской и евклидовой линейной физики это представляется невозможным в ваших силах изменить течение своей жизни и своей торговли. Чтобы осуществлять это легко и постоянно, вы должны работать с базовой структурой, а не с поведением, которое она определяет. Как только новая и совершенно иная структура ляжет в основу вашей торговли, вы получите толчок, который, подобно потоку реки, придаст ей импульс и поможет вам получать желаемые результаты. Основная концепция, полученная на основе этих трех принципов, заключается в следующем. Вы можете научиться видеть базовую структуру, которая направляет вашу торговлю, и затем изменить ее так, чтобы вы могли создать то, что действительно хотите получить от рынка. Чтобы суметь увидеть базовую структуру, нам нужно лучше изучить ее строение, так сказать, структуру структуры, краеугольный камень всех наших результатов, Торговли и жизни. Что такое структура? Любая структура имеет четыре элемента: первый части компоненты, второй план, третий источник энергии и четвертый цель. Все структуры подвижны и склонны к движению. Это означает, что они имеют тенденцию к изменению своего состояния. Одни структуры имеют большую тенденцию к движению, чем другие. Наибольшей стабильностью отличаются структуры, элементы которых стремятся держать друг друга под контролем, а в менее стабильных структурах они более легко позволяют совершать движение. Инвалидное кресло имеет большую тенденцию к движению, чем кресло-качалка, которое, в свою очередь, имеет большую тенденцию к движению, чем диван, а он имеет большую тенденцию к движению, чем здание. В каждом случае тенденцию к движению определяет базовая структура. Эта основная и по большей части невидимая структура присутствует повсюду в нашей жизни и особенно сильно проявляется в нашей постоянно меняющейся реакции на изменяющийся рынок. Эндмонсон так описал выдвинутую Ричардом Фуллером концепцию синергетической геометрии. По Фуллеру мышление изолирует явление, а понимание затем их соединяет. Понимание является структурой, ибо оно означает установление отношений между явлениями. Структура предопределяет поведение. Структура определяет поведенческую модель всего, что существует вокруг нас, будь то пуля, ураган, водитель машины, супруга или рынок. Структура торговых площадок определяет поведение трейдеров, торгующих в биржевой яме. Структуры, оказывающие наибольшее влияние на результаты вашей торговли, состоят из желаний, убеждений, предпосылок, устремлений и более всего из вашего понимания базовой структуры рынка и самого себя. Изучение структуры – процесс независимый и сильно отличающийся от изучения психологии. Однако между ними есть сильная связь. Когда вы применяете в своей торговле понимание и принципы структуры, появляются две следующие концепции. Во-первых, большинство из нас, вероятно, скорее из-за невежества, чем из-за самоуверенности, имеет тенденцию игнорировать природу и просто использовать ее как фон для своей наиболее важной деятельности. На рынке трейдеры руководствуются базовой структурой, которая управляет всей их жизнью. Поскольку и рынки, и трейдеры являются частью природы, не должно удивлять то, что как те, так и другие действуют в соответствии с природной базовой структурой. Хаос и фракталы являются для трейдеров новыми понятиями. Большинство людей рассматривают свою жизнь как борьбу против природы или против рынка, а не как что-то неотъемлемо связанное с ними. Как говорил композитор Гектор Берлиос, Время – великолепный учитель, но, к сожалению, оно убивает всех своих учеников. Вторая идея, вытекающая из изучения структур, заключается в том, что некоторые из них производят больше результатов, чем другие, и в качественном, и в количественном отношении. Структуры безличны. Некоторые из них ведут к боли вне зависимости от того, кто находится внутри них. Большинство трейдеров стремятся изменить свое поведение – Вместо того, чтобы изменить структуру своей жизни. Они думают, что изменив поведение, изменят структуру, но на самом деле все наоборот. Как отмечает Роберт Фриц в книге Путь наименьшего сопротивления вы не можете обмануть мать природу. Одни структуры ведут к определенным состояниям, а другие просто колеблются. Далее мы рассмотрим оба типа, а еще позднее, в главах 8-12 Расскажем, в чем состоит разница между ними применительно к рынкам. Структура первого типа. Структура первого типа создает пару действия противодействия. Взад-вперед. Восьмерка. После желательного поведения наступает противоположное нежелательное поведение. Простым примером является маятник. На вершине дуги сила тяжести изменяет его поведение, Толкай его в нисходящем направлении. По мере движения маятник наращивает инерцию, которая толкает его вниз, мимо центральной мертвой точки, и далее к противоположной стороне дуги. Затем сила тяжести начинает замедлять его движение. Маятник теряет всю накопленную инерцию, достигает вершины и начинает движение в противоположном направлении. Большинство трейдеров оказывается в плену и действуют в структурах первого типа. Рисунок 3.1. Повторим весьма распространенный пример. Предположим, вы открываете сделку и решаете установить очень консервативный близкий стоп. Вы говорите себе, что он вам нужен для того, чтобы, если вы окажетесь неправы, вы не понесли бы слишком большого убытка. На рынке происходит обычная коррекция, и ваш стоп срабатывает. Затем рынок уходит в направлении, которого вы ожидали. Вы анализируете свой убыток и решаете, что ваш стоп был слишком близким. Вы должны давать рынку место для движения. В следующей сделке вы ставите стоп необычно далеко от точки входа и даете рынку много свободного пространства. Рынок начинает идти в обратном направлении, и это приводит вас к очень большому убытку. Вы просто не можете его вынести, и после этого, проведя анализ, решаете подтянуть свои стопы. Большинство трейдеров оказывается в плену такой колебательной стратегии торговли в зависимости от своей последней ошибки. В структуре первого типа время от времени происходят изменения, но они не сохраняются. Любой прогресс оказывается временным. Базовая структура первого типа заставляет нас колебаться взад и вперед, как маятник. Каждый раз, когда вам кажется, что вы постоянно получаете одни и те же результаты, вы оказываетесь в плену такой структуры первого типа. Кто-то когда-то определил безумие как совершение раз за разом одних и тех же действий в ожидании иных результатов. Если вы пытаетесь похудеть, но находите, что ваш вес растет, или стараетесь бросить курить, но тянетесь к сигарете, или хотите выиграть, но продолжаете проигрывать, значит, вы находитесь в плену базовой структуры первого типа. Если вы в такой момент обратитесь к типичному психотерапевту, помните, когда-то я им тоже был, вы, вероятно, услышите такие слова, как «самосаботаж», «комплекс неудачи», «боязнь успеха» и так далее. Смысл этого в том, что ваше внутреннее состояние, то есть эмоции, ограничения, страхи, определяют ваше дисфункциональное поведение. Все эти типичные подходы упорно утверждают, что с вами что-то не так. Базовая структура здесь тоже аристотелевская и ньютоновская. Нужно поискать причину, найти решение и получить новый результат. Но если ваша базовая структура колебательная, вам не поможет никакое психологическое решение, потому что оно не влияет на базовую структуру, которая вызывает определенное поведение. Временами некоторые из этих подходов, кажется, работают, но их результаты лишь временны. Проверьте сами тех трейдеров, которые использовали подобные подходы, и оцените, какой процент вносимых ими изменений носит постоянный характер. Наши исследования отчетливо показывают, что подавляющее большинство трейдеров снова возвращаются к своим старым проигрышным привычкам. Постоянные изменения мы нашли только у тех трейдеров, которые изменили свою базовую структуру. Если вы находитесь в колебательной структуре, помните, что все осцилляторы двигаются туда-сюда и всегда возвращаются к нулю. Не считайте это проблемой, которую вы должны преодолеть. Просто эта структура не годится для того, чтобы вы стали постоянно выигрывающим трейдером. К счастью, есть альтернатива этой колеблющейся базовой структуре. Структура второго типа. Структура второго типа. Наблюдайте естественный порядок вещей. Ищите соответствие этому порядку, а не противодействуйте ему, чтобы он не противодействовал вам. Заповедь дзен-буддизма. Мы идентифицировали структуру первого типа как основанную на левом полушарии мозга. Структура второго типа расположена в творческой части мозга. Структура первого типа пытается решить проблемы, перестать проигрывать. Структура второго типа нацелена на действие, которое внесет в ваше существование что-то новое. Вместо того, чтобы решать проблемы, она создает результаты. Этот контраст чем-то напоминает различие между классической и квантовой физикой. Классическая физика утверждает, что для того, чтобы что-то создать, нужен исходный материал. А квантовая физика, что что-то может быть создано из ничего. Классическая физика говорит, что вещество получается из другого вещества. Квантовая физика говорит, что вещество получается из антивещества. Когда вы добиваетесь успеха в решении проблемы, все, что вы имеете, это отсутствие проблемы. У вас по-прежнему нет результата, к которому вы стремитесь, быть постоянно в прибыли. Аристотелевский, направленный на решение проблем, менталитет, стал нашим образом жизни. Большинство из нас никогда не задумывается о возможности альтернативного подхода. На национальной политической сцене дискуссия разворачивается вокруг проблем дефицита, инфляции, безработицы, налогов, СПИДа, образования и так до бесконечности. Величайшие лидеры в истории не были специалистами по решению проблем. Они были строителями и созидателями. Во время Второй мировой войны Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль не пытались решить проблему оси. Они строили фундамент будущего, которого желали для всего мира. Проблема выбора решений, конечно, имеет место, но такой подход оказался неэффективным при создании выигрышных торговых стратегий. Чаще всего он не ведет ни к каким изменениям. Вот ключ. Путь наименьшего сопротивления при решении проблем приводит к движению от худшего к лучшему, а затем опять к худшему. Вы предпринимаете действия, чтобы уменьшить величину проблемы. По мере снижения ее актуальности вы начинаете прилагать все меньше усилий, и ваша активность, направленная на то, чтобы предпринять дальнейшие действия, падает. Это создает типичную фигуру восьмерки, то есть циклической модели, где много действий, но нет реального прогресса. Иными словами, если вы находитесь в режиме решения проблем, то как только вы добиваетесь успеха, У вас появляется тенденция перестать делать как раз то, что в первую очередь привело вас к успеху. Эта последовательность имеет место сегодня на большинстве предприятий. Открывается новый ресторан и предлагает прекрасную еду, стремясь привлечь публику. А затем потихоньку откатывается к более заурядной кухне и теряет клиентов. Завязывая роман, мы ухаживаем друг за другом, стараемся выглядеть получше. Постоянно оказываем знаки внимания, а также берем на себя семейные обязательства. Но поженившись, зачастую перестаем делать все те маленькие приятные вещи, которые изначально придавали нашим отношениям привлекательность. Для трейдеров, которые торгуют, стремясь разрешить проблемы, вместо того, чтобы создавать прибыль, существует примерно такая же закономерность. Медицина стремится решать проблемы вместо того, чтобы создавать условия для здорового образа жизни. Медицинская наука не является методом создания здоровья. Закон стремится решать проблемы преступности вместо того, чтобы исправлять тех, кто совершил преступные деяния. Закон не метод создания разумных цивилизаций. Аналогичным образом психотерапия не способ получения наивысших результатов, и повышение эффективности личности. Карл Юнг, посвятив много лет кропотливой работе в этой области, пришел к выводу, что чаще всего проблемы сами по себе являются несущественными. Он сделал следующее мудрое наблюдение. Все величайшие и важнейшие проблемы жизни являются по существу своему неразрешимыми. Они никогда не могут быть решены, их можно только перерасти. Это перерастание, как оказывается при дальнейшем изучении, требует нового уровня сознания. В поле зрения пациента появляются некоторые более высокие или широкие интересы. И благодаря расширению его взглядов неразрешимая проблема теряет свою актуальность. Она решается не логически, а просто уходит в сторону, когда сталкивается с появляющимися в жизни новым и более сильным желанием. Решение проблем не позволяет вам создавать то, что вы хотите – прибыль. Нередко оно приводит как раз к тому, чего вы не хотите – убытки. Вам не нужно трансформировать свою торговлю, вам нужно превзойти ее. Структура второго типа является совершенно иным миром, где все автоматически работает на ваше продвижение ради достижения ваших целей. Здесь мало ненужного движения или возврата назад. Вы находитесь у руля ракетного катера, где энергия направляется в самом выгодном направлении. И все, что вы делаете, похоже, идет на пользу вашему прогрессу, причем с наименьшими отклонениями. Обладая базовой структурой второго типа, вы, вместо того, чтобы просто решать проблемы, будете теперь идти по пути созидания. Оно является техникой, которую не преподают в школе, дома или на работе. Это, пожалуй, самый важный навык, который вы можете освоить для того, чтобы научиться хорошо торговать. Он очень отличается от реагирования или ответа на обстоятельства. Здесь надо с удовлетворением отметить, что ваши нынешние обстоятельства ни в коей мере не ограничивают ваших творческих возможностей в получении прибыли от торговли. Процесс созидания Процесс имеет структуру, которая отличается от ваших реакций или ответа на текущие обстоятельства. Трейдер, реагирующий на них, оказывается у них в плену. Обстоятельства ⁇ это стены вашей камеры. Когда вы созидаете, вы свободны, и ваша свобода вам не угрожает. Всю жизнь вам говорили, что, когда и как делать. Будьте на работе к 9 утра. Тратьте только час на обед и не уходите до 5 вечера. Родительское собрание проводится по средам вечером. Каждый день вам нужно спать 8 часов. Я должен выполнить три проекта, прежде чем будет рассмотрен вопрос о повышении по службе. Квартальные налоги должны поступить до пятницы. Правила и требования идут отовсюду. А теперь вы вступаете в торговлю, где в принципе не существует никаких правил. Вы торгуете когда хотите и сколько хотите. Вы определяете свой риск. Вы создаете свою прибыль. Средний человек не имеет образования или опыта для того, чтобы получить такие результаты. В поисках направления трейдеры подписываются на информационные бюллетени и горячие линии или же прибегают к помощи канала CNBC. Настоящая помощь, однако, может прийти лишь изнутри, и результаты всегда будут соответствовать вашей базовой структуре. Выводы. В этой главе мы рассмотрели, как работает мир и внутри, и снаружи вашего тела. Мы рассмотрели три принципа, которые соответствуют природе и естественному функционированию. Все следует по пути наименьшего сопротивления. Путь наименьшего сопротивления определяется всегда базовой и обычно невидимой структурой. Базовая структура может быть изучена и изменена. Затем мы глубже рассмотрели, что такое структура структуры, и провели различия между почти повсеместно существующим подходом к решению проблем и более эффективной и прибыльной созидательной структурой. В четвертой главе мы рассмотрим, что должно произойти в вашем уме, чтобы вы смогли выигрывать. Это также важно, как ваша техника входа-выхода, а то и важнее. Существует два пути для личности – Один ведет к убыткам и возможным кататоническим состояниям, а другой — к чрезвычайно осознанной и успешной жизни и торговле. Теперь мы находимся в точке, где нужно к ней подготовиться. Давайте попробуем и насладимся процессом восприятия некоторых новых идей.